Другие минориты кинулись к собрату и стеной встали вокруг него. Авеньонцы поспешили прийти на помощь доминиканцу. И воспоследовала, господи, жалься над достойнейшими из твоих сыновей, такая свалка, что аббат и кардинал не могли даже докричаться до воюющих. В сумятице битвы минориты и доминиканцы... Обращались друг к другу с таким недружелюбием, как будто и те, и другие воображали себя христианами, сражающимися против мавров. На местах оставались только двое. С одной стороны стала Вильгельм Баскервильский, с другой — Бернард из Ги. Вильгельм казался удрученным, а Бернард — радостным, если, конечно, о радости могла свидетельствовать бледная улыбка, наморщившая губы инквизитора. «А что, нет лучших аргументов?» – спросил я у учителя в то время, как Альбарео тянулся к бороде епископа Кавского, а прочие его удерживали, чтобы доказать или опровергнуть бессребничество Христа. «Но ведь это бессребничество с равным успехом можно и доказать, и опровергнуть, милый мой Адсен», – отвечал Вильгельм, «поскольку совершенно невозможно установить из текстов Евангелий Считал ли Христос своей собственностью, и если считал, то в какой степени? Ту тунику, которую носил на себе, а износив, вероятно, выбрасывал. К тому же, если угодно, Фома Аквинский рассуждает о собственности решительнее, нежели мы, минориты. Мы говорим, ничем не владеем и всем пользуемся. Он же говорит, считайте, что владеете всем» но только ради того, что если кому-нибудь понадобится то, чем вы владеете, вы дадите это ему, и не по вашему благоусмотрению, а по обязанности. Однако вопрос не в том, был ли Христос беден, а в том, должна ли бедной быть церковь. А бедность, применительно к церкви, не означает, владеть ли ей каким-либо дворцом или нет. Вопрос в другом. Вправе ли она диктовать свою волю земным владыкам? — Так вот почему, — сказал я, — император так поддерживает рассуждение миноритов о бедности. — Ну, конечно. Минориты участвуют в императорской игре против папы. Но для Марсилия и для меня игра, которая ведется, двойная. И мы хотели бы, чтобы императорская игра способствовала нашей победе и послужила бы нашей идеей человечного правления. А вы скажете это, когда будете выступать? С одной стороны, если бы я сказал это, я исполнил бы задание, полученное мною, выразить мнение имперских богословов. С другой стороны, сказавшие это, я провалю задание, поскольку смысл его облегчить проведение второй авиньонской встречи А я не думаю, чтобы Иоанн пожелал, чтобы я явился в авиньон говорить о подобных вещах. И что теперь? И теперь то, что я во власти двух противонаправленных стремлений, подобно ослу, не знающему который из двух мешков сена ему выбрать. Дело в том, что перемены еще не назрели. Марсилий уповает на какие-то мгновенные метаморфозы. Между тем Людовик, «Ничем не лучше своих предшественников, хотя в данный момент он единственная наша опора в борьбе с такими ничтожествами, как Иоанн. Наверное, мне придется говорить, если только эта парочка сейчас друг друга не придушит. В любом случае, ты, Атсон, давай пиши. Пусть запечатлеется хоть какой-то след того, что происходит тут». «А Михаил?» Боюсь, он напрасно теряет время. Кардиналу отлично известно, что папа не заинтересован в примирении. Бернард Ги знает, что его задача сорвать эту встречу. А Михаил знает, что поедет в авиньон на любых условиях, так как не может допустить, чтобы орден потерял последнюю связь с папой и рискнет жизнью».